Артуан. Он написал влюбленные в море», как только относительно успокоился насчет случившегося, а успокаивался ректор долго. Его словно на волнах качало. То Артуан ловил дзен, без которого не смог бы продержаться на собственной должности много лет. То драконья суть брала над ним верх, приводя в бешенство от одного только воспоминания, что натворила его помощница, его секретарь. Голая, посреди аудитории, на глазах у абитуриентов, принимающей комиссии, всех и вся. Об этом даже в местных газетах написали, не местный ректор пока не мониторил. И такая же почти голая в его кабинете. Спорит с ним, выпячивая немаленькую грудь, не говоря уже о том, что ее ноги даже во сне к нему приходили. Не сами ноги, конечно, а их образ — в самом чувственном сне, после которого Артуан проснулся в полной боевой готовности молодого и активного дракона. Может, поэтому он сразу написал «Влюблённый в море», чтобы отвлечься от всего этого балагана, творящегося вокруг, чтобы наконец-то пообщаться с той, кто его понимает. Ректор не мог понять, почему возникло такое ощущение рядом с женщиной, которую он еще даже не видел, но оно было. Состояние умиротворения и одновременно азарта, радости и интереса. Она достаточно долго не отвечала, а потом вовсе начала с претензий. Это была ложка дегтя в их прекрасном общении. Претензии Артуан не любил и не терпел, особенно в начале отношений. Но девушка снова его поразила, честно написав, что у нее проблемы на работе. Это была его стихия. Не в смысле проблемы, а сама работа. Он прекрасно ее понимал. Самому еще раз хлебовать этот скандал. Да и нового секретаря придется искать. А ведь Ирина справлялась. Несмотря на ее обнаженный выход, она действительно справлялась. Справлялась, да не справилась. Она изначально действовала ему на нервы. Влюбленная в море наверняка не такая. Она не спорит с начальником. Так ведь. И кажется, искренне волнуется о том, что происходит на ее работе. Артуану захотелось ее порадовать, заставить улыбнуться эту прекрасную женщину. «Подарок! Вот что улучшит ей настроение!» Но на предложение прислать цветы влюблённая в море замолчала, не перевела тему, не отказалась, просто ничего не ответила. Когда спустя полчаса ничего не изменилось, дракон нетерпеливо зарычал, заворочился, хотя обычно такого с ним не случалось. Они часто отвечали друг другу через время, делая паузы, потому что оба были заняты. Но сегодня в выходной, и она совершенно точно увидела его сообщение. Рядом с ним горел зеленый кружочек. В общем, ректор практически потерял терпение, как вдруг получил ответ. Влюбленная в море. Не сочтите за странность, но мы еще ни разу не виделись, а я не даю свой адрес тем, с кем не знакома. Может, со стороны это выглядит глупо, но как-то так. Вчера он общался с дюжиной перспективных невест, и каждая из них выпрыгнула бы из собственного платья, предложи сам герцог отправить ей цветы. Влюбленная в море не знала, что он герцог, к счастью, и посчитала его. Кем? Сталкером? Фетишистом? Но почему-то в ее случае это не разозлило Артуана, а развеселило. Он представил, что может заставить его выслеживать какую-то женщину, и рассмеялся. Но на его месте мог быть кто-то другой, с другими принципами, и он порадовался разумности влюбленной в море. В конце концов, он сам тот ещё параноик. Он — это не глупость, а осторожность. Вы правы. Мужчины бывают разные. Давайте решим этот вопрос по-другому». Ему по-прежнему очень хотелось отправить ей цветы. К тому же ректор не любил бросать слова на ветер. Предложил букет, найди способ его вручить. Возникшая мысль была внезапной, а спустя пару мгновений Артуан уже звонил в техподдержку Шминдера. «Добрый день. Чем могу помочь?» — лениво ответил ему какой-то парень. «Я могу отправить цветы девушке, с которой переписываюсь, через вас. Вы можете отправить ей напрямую через любой цветочный магазин. Я могу подсказать вам хороший». «Я знаю, хороший», — перебил ректор. «Мне нужно, чтобы вы подключили новую услугу, отправили ей букет, сохраняя конфиденциальность». «Вашу? Её, но и мою тоже. За дополнительную плату, конечно же». Это была волшебная фраза, потому что после нее все заработало. Ректор объяснил, какой букет хочет, и что доставка должна быть быстрой, и принялся ждать. Через пару минут ему пришло сообщение, что заказ принят. Через 40 минут ему написала сама влюблённая в море. «Влюблённая в море — это самый красивый букет из всех, которые я когда-либо видела. Благодарю вас от всего сердца. Он». «У меня получилось поднять вам настроение?» «Влюблённая в море?» «Абсолютно. Впервые слышу о такой функции в шминдере». «Значит, ей никто не присылал до него букеты?» «По крайней мере, до встречи?» Ректор почувствовал себя победителем. «Он... Она новая. Надеюсь, мы сможем доверять друг другу после нашей встречи, и я смогу дарить вам цветы чаще. Ему бы хотелось встретиться с ней прямо сегодня». Но у нее случились серьезные проблемы на работе. Ректор ее прекрасно понимал. У него у самого, что не день в звездеце, так серьезная проблема. Последняя проблема вовсе довела до драконения. Он, вы писали насчет проблем на работе, может я смогу чем-то помочь, хотя бы советом. У меня большой опыт в решении проблем. Можно сказать, это основная задача на моей должности решать проблемы, которые создают другие, особенно некоторые ассистентки. Ректор пинком выставил мысли от Ерине из собственной головы. Вот не время думать о ней. Влюбленная в море. Я поссорилась со своим руководителем. Сильно. Он посчитал, что я халатно отнеслась к поставленной задаче. Он. А это было не так? Влюбленная в море. Я люблю свою работу. К тому, что любишь, халатно не относишься. Есть вещи, которые просто случаются, но которые можно исправить он ваш начальник не позволил вам все исправить влюбленное в море к сожалению да не исправить не показать что эта работа действительно для меня важна он он идиот, если не рассмотрел у вас эти качества уверен найдется тот кто рассмотрит и обязательно увидит влюбленное в море «Спасибо, что написали это и что поддержали. Не думала, что напишу это первый, но, может, увидимся сегодня». Он, проблемы с начальником не помешают, влюблённая в море. Наоборот, я искренне этого хочу. Ректор не просто обрадовался, у него будто бы крылья за спиной расправились. Они договорились о месте и времени и попрощались, точнее, написали друг другу «до встречи». Но этот откровенный разговор помог не только влюбленный в море. Артуан задумался о собственной ситуации с Тиериной, о том, что он сам не дал добросовестной помощнице никаких шансов, ни одной возможности все исправить. Чем он тогда лучше самодура начальника девушки, с которой идет на свидание? Этот разговор позволил ему посмотреть на ситуацию с другой стороны. А может, дело в том, что предыдущие помощники были не настолько хороши и совсем не любили свою работу? Любит ли ее Тиерина? Осталось это узнать. Перед свиданием с влюбленной в море он набрал ассистентку. Звонок явно удивил помощницу, хотя она и взяла банан очень быстро. «Я вас слушаю, господин ректор. Если бы вы меня слушались, не влипали бы в такие истории, как оса в сахарный сироп». — рыкнул Артуан. — Пообещайте не делать этого впредь. — Но вы же меня уволили. Считайте, что я передумал. Вы по-прежнему на испытательном сроке. Исправьте все, что сделали, и место ваше. Тьерина помолчала, хотя он ждал как минимум благодарности, и он уточнил. — все понятно. — Вам не кажется, что вы кое-что забыли, господин ректор? Голос у нее был отнюдь неблагодарный. — Что именно? Признать, что были неправы, когда накричали на меня. «Вашу задницу напечатали в газетах, и я после этого неправ?» — рыкнул Артуан. «В газетах?» — ахнула Тьерина. «Но ведь у всех бананы отобрали!» Одно фото просочилось, и я прошу прощения за это, за то, что не усмотрел. Я вас тоже подвел, а ведь вы моя подчиненная, под моей защитой. «Спасибо». Шокированно выдохнули на той стороне. «Значит, я могу... Жду вас завтра на рабочем месте. И не опаздывайте». Он повесил трубку, прежде чем она ответила, и так много всего наговорил, куда больше. Стоило ему подняться из-за рабочего стола в кабинете, да, иногда ректор задерживался здесь даже в выходные, как дверь без стука распахнулась, впуская принцессу. «Ты должен вернуть ей должность», — рявкнула Брина. «Она самый прекрасный человек, которого я знаю». «А ты знаешь много людей?» — поддел ее Артуан. «Немного», — стушевалась принцесса. «Но Тьерина — самая лучшая». «Ты опоздала. Я уже все уладил». «Что это значит?» «Что твоя прекрасная Тьерина по-прежнему на испытательном сроке». «Но как же...» «А я иду на свидание». Он обошел открывшую рот принцессу и направился к выходу. Три, два, один. Подожди, ты сказал свидание?